Глава девятнадцатая «Ну и что нам сейчас делать?» — спросила Михаль. «Сидеть и ждать?» Шапира пытается подключить своих людей, чтобы понять, что происходит, — сказал Амирав. Видимо, повторяя эти слова, уже Бог весть в какой раз. «А пока мы тут под защитой. У нас свой генератор, стена с датчиками, регулярная доставка еды». И территория вокруг дома открытая, так что можно увидеть или почувствовать всех, кто приближается. Кроме того, ночью мы включаем датчики, и любое, да, да, любое живое существо крупнее кошки активирует датчики, это мы уже слышали, сказала Михаль. Может, стоит ещё на кухне поставить камеру? И мы наконец поймаем того, кто ворует апельсины из холодильника, отнюдь не тонко намекнула Мирав. А что с интернетом и мобильной связью? упрямился михаил бони вытер рот и положил свой кусок пиццы на тарелку электрощиток наверху сгорел напрочь я ещё раз поднимался туда с даниелем и михаэлем и мы вместе посмотрели надо его заменить вот и всё нечего волноваться мы уже заказали новый сказала мирав его скоро доставят насколько скоро спросил михаил откинувшись назад на спинку стула Одна рука на подлокотнике, в другой кусок пиццы с луком. «Через несколько дней, видимо», — ответил Мирав. «Подожди, подожди. И что? До этого времени мы без связи?» — спросила Михаль. «Наши средства связи повреждены», — признала Мирав. «Но мы не в осаде, ничего подобного. Если очень нужно, можно доехать до заправки на трассе. Там есть связь. И старый телефон-автомат. Оттуда я заказала пиццу». «Мерав заботится о том, что снаружи», — подумалось мне. «Туда ехать почти двадцать минут», — резко ответил Михаэль. «У нас что, нет даже проводного телефона?» «Бонни?» — спросила Мерав. «Вся наша связь проходит через крышу, в том числе коммутатор проводного телефона. Его тоже повредило. Система освещения на крыше тоже не работает, но мы все равно ею не пользуемся, так что это не важно», — сказал Бонни и добавил. "Я времени мы как утки на стрельбище", как я и говорил. "Зачем убивать читателей мысли по одному, если можно убедить их собраться в одном месте?" С края стола прокашился Мишель. Он сидел, закинув ногу на ногу. Марта устроилась на стуле рядом с ним, положив голову ему на плечо и закрыв глаза. "У нас в комнате есть спутниковый телефон", сказал он. "В экстренных случаях" можно воспользоваться им. Спасибо. Большое спасибо, сказала Мираф. Звучало так, будто она именно это имела в виду. Мы сидели за одним большим импровизированным столом. Мы соорудили его, поставив рядом все имеющиеся столики. И ели пиццу, которую курьер оставил рядом с воротами. Было слишком много бутылок с напитками. и слишком мало оливок на пицце. Мы беспечно болтали и не знали, что это последний раз, когда мы вместе сидим за одним столом. — Но кого мы, по сути, боимся? — спросил Иван. — Кто-нибудь что-нибудь знает? Кто-то понимает, что происходит? — Будь осторожна, — с издевкой произнес Бонни. — Ты задаешь слишком много вопросов, как Рафи. Ничего не происходит, ответил ей Михаил. Несколько отдельных случаев, которые повергли господина Шапирова в истерику. Это не так, возразил я. Кто-то пытается нас уничтожить. Позвольте усомниться, мистер Кома, сказал Михаил. То, что твоя бывшая пыталась довести тебя до сердечного приступа, не значит, что перед нами всемирный заговор с целью уничтожить читателей мыслей. А как же те, кто поджидал меня дома вчера, спросил я, разозлившись. «Опять-таки вызывает беспокойство, и, конечно же, неприятно для тебя, но это не обязательно заговор против всех нас», — сказал Михаэль. «Слушай, в мире существует всего несколько десятков людей, которые вообще знают о существовании читателей мыслей. Я уж молчу о том, что это за люди». «Так если все в порядке, почему ты здесь?» — хриплым голосом спросил Аарон Иври со скрещенными на груди руками. «Перерыв. Отпуск», — ответил Михаэль. Возможность побыть с единомышленниками. Человеку нужно иногда менять обстановку. Думаю, я тут не один такой. Агаем из рахи, частный сыщик поднял руку с бутылкой колы. Я тоже, сказал он. Приехал немного развеяться. Я обсерьёз не думаю, что нас пытаются уничтожить. Правда? Мираф воткнула в него острый взгляд. Отпуск? Так вот что это для вас? Огаев взглянул на неё с улыбкой. Понятное дело, есть вероятность, что что-то действительно происходит. Но, честно говоря, я не особо верю, что нахожусь в опасности. Немногие знают о моей способности. Даже мои клиенты по большей части не догадываются. Возможность побыть с другими, посидеть, поговорить, поиграть в нарды, ха, поесть пиццы, как нормальные люди. Это немалое искушение само по себе. Нам надо создать что-то вроде постоянной коммуны. Вот уж действительно, жаль, что мы не позвали вас всех сюда раньше, саркастически заметила Мираф. Надо было устроить какой-нибудь ретрит на выходных. Или подожди-ка. Может быть, мы звали? Тебе надо вступить в объединение, сонно сказала Мишель с другого конца стола. Мы организуем такие встречи. примерно раз в 4 месяца. У нас есть небольшая гостиница, даже две гостиницы рядом специально для читателей мыслей, которая мне необходима единица. У нас хотя нет датчиков и лунок для гольфа. Он подмигнул Мираф. Но зато тихо и спокойно. Агайна наклонился к Мираф и добавил: "Понятное дело, если что-то случится, мы все тут будем делать всё, что нужно". У меня лично есть маленький пистолет, который всегда при мне, и он может пригодиться, я уверен. Но ты не должна предъявлять претензии к тем, кто на 20% хочет защитить себя и на 80 познакомиться с другими читателями. Не удивлюсь, если почти все здесь собрались, чтобы сбежать от этого проклятия от слышания мыслей. Тишина. воцарилась за столом. Все вдруг принялись сосредоточенно жевать, потупив взоры. Но. Но это же ужасно воспринимать это так. Почему проклятие? возмутился Севан. У нас своя миссия в мире. Наша чувствительность, то, что мы улавливаем мысли это наше благословение. Нам самим решать. прятаться ли от мира в своей раковине, как улитка, или понять, как впустить мир в себя сквозь трещину в нашем сознании, чтобы сделать его лучше. Я видел, как Михаил закатил глаза, а Мира прикусила губу, сдерживая, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Арон Иври, всё это время тихо сидевший в сторонке, медленно заговорил. Девочки моя, Мне уже много лет. Я видел мир глазами обычного человека и глазами читателя мыслей. И я могу сказать тебе, что мы не знаем о людях больше просто потому, что слышим их потаенные мысли. Все, что ты слышишь, проходит сквозь твои фильтры. Даже если будешь стоять рядом с Бэтменом и слушать его мысли, Всё равно не поймёшь, каково это быть Бэтменом. Но дело вообще не в том, услышал я свой голос, знаем или не знаем. Это только мешает. Когда слушаешь мысли всех подряд, не можешь ничего достичь сам, потому что каждый раз это не ты. Ты не знаешь, хочешь на самом деле чего ты или нет, потому что возможно, этого хочет другой. Подлинность. Сказал Севан. и мы посмотрели друг на друга. «Да», — сказал я. Михаил усмехнулся. «Некоторая часть нашего тела — это не человеческие клетки. Это бактерии, вирусы и прочее. Тогда почему ты так уверен, что твои мысли должны быть чисты? Ты правда думаешь, что уединение и размышления откроют тебе, кто ты есть на самом деле? Ты это трение о мир». То как ты отвечаешь ему, то как вещи извне погружаются в тебя. Мы не все тут чувствуем атмосферу. Как ты, сказал Бони. Мишель зло броучился на него. Ну да, я слышу только в общих чертах и что? Будешь сразу отвергать всё, что я говорю? Я не собираюсь оправдываться. Я могу сидеть в комнате полной людей и быть с ними на одной волне. А вам приходится сидеть дома и заниматься самокопанием. Я всего лишь пытаюсь сказать, что начал был оправдываться Боне. Знаю я, что ты пытаешься сказать, повысил голос Михаил. Давай, давай, иди, прячься в свою нору. Я, может, и не способен чувствовать атмосферу в этой комнате, но прекрасно знаю, что обо мне думают. Мать Тереза сидит среди организирующих стариков и рассказывает им сказки, а все умиляются. Я помогаю живым людям получить то, что они хотят. Помогаю фирмам удовлетворить спрос сотен тысяч людей. На мои слова не берут в расчёт, потому что я делаю на этом деньги. Ладно. Вы все боитесь людей. Вы все шуршукаетесь между собой о том, как люди полны тайн и как ужасно их слышать, какие они плохие. Дай тихо счастливым и дадим им шанс. А я вот люблю людей. Разъёрённый, он встал из-за стола и пошёл к двери широкими шагами. Все провожали его взглядом. "Михаил, успокаивающе произнесла Севан. Мы ничего такого не сказали. Ты просто он поднял руку и она замолчала. Он вернулся к столу, посмотрел в лицо каждому из присутствующих, а потом нагнулся и взял ещё два куска пиццы. Отличная пицца, сказал он тихо Миров. Спасибо. Я у себя в комнате поем. И демонстративно вышел. Человек, который использует людей, объясняет нам, как он их любит, съ издёвкой проговорила Михаль, а потом повернулась ко мне. Ты хочешь понять, кто ты? Добро пожаловать в клуб, в котором состоит 90% человечества. Человек, кожа которого чувствительна к солнцу, выходит на улицу только ночью. человеку, у которого от громкой музыки болит голова, надевает беруши. А мы вынуждены держаться подальше от людей. Поверь мне, из всех возможных проблем наша самая безобидная. Оподленность можно промаргать где угодно и обрести где угодно. Человеку в жизни нужна понятная иерархия потребностей, вот и всё, сказал Бонни. Как субординация в армии? Знать, что важнее для тебя, знать, что идёт зачем. И тогда всё ясно и понятно. Заметно, что ты ещё не бывал у Шапира, улыбнулась Севан. Ей это скажи, Боня указал на Мирав. Я каждый день уламываю её, и всё без толку. Он, Боня указал на меня, 5 минут назад появился, а уже побывал у него. Боня, в этом нет никакого большого заговора, сказала Мирав. Знаешь, что Во-первых, будет здесь снова завтра утром. Я поговорю с ним и организую вам встречу. Бонис морщил нос. Whatever, сказала он. Ладно. Это была абсолютно бесполезная и очень изматывающая беседа, призналась Михаль и встала. Если интернет завтра не появится, рада буду поболтать утром о том, насколько мы чокнутые, одинокие, злые. не знаем, кто мы есть. И о неприкосновенности частной жизни, добавил Бони. А с ней что, спросил я. Бони косо посмотрел на меня, поигрывая маленькой резинкой. Мы все заботимся о своей подлинности. Но не надо забывать о неприкосновенности частной жизни других. А думайте, кто-то из них хотел бы, чтобы мы знали его самые большие тайны, только потому что он прошёл мимо нас по улице? На нас лежит ответственность слышать их только тогда, когда они к этому готовы. Только когда хотят этого. Именно поэтому надо держаться подальше от людей. Не ради нашего покоя, а ради их права на частную жизнь. «Частная жизнь давно умерла», — сказала Михаил. «Ты разве не слышал?» И «Это хорошо. Неприкосновенность в частной жизни — ложь, отговорка. Чтобы делать то, что делать не стоит». Когда все будут знать все обо всех, по-настоящему, то в мире исчезнет преступность. Везде, где есть люди, есть и секреты. Бонни вперил в нее взгляд. У каждого из нас тоже есть секреты. У тебя, у меня, у Мирав, например. Даже у самого Шапиро. Кто мы без секретов? Клоны друг друга. Пустые и скучные бутылки без вина. А когда много секретов собирается в одном месте... Некая критическая масса секретов. То возникает чёрная дыра. А чёрная дыра это разрушительная сила, а не созидающая. Как вот кто пытается нас уничтожить, усмехнулся Хагай. Люди, мечтающие защитить свою частную жизнь. Естественно, разве не очевидно, кивнул Бонни. И они не остановятся. Пока все мы не исчезнем. я медленно брел в свою комнату, задумавшись. Все только и спорят о том, что сильнее влияет на развитие и характер человека — генетика или окружение. Влиять-то они влияют. Вот только на что именно. Что такое человек? Когда я открыл дверь комнаты, я не могу сказать, что был настолько погружен в свои мысли, что чуть не переступил через записку. Маленькая белая бумажка, она ждала меня на пороге. Видимо, ее пропихнули в щель под дверью. Я поднял ее и почувствовал, как холодок пробегает по моей спине. Я закрыл за собой дверь и сел на кровати с запиской в руке. Это было коротенькое послание, всего одно предложение, написанное синими чернилами, печатными буквами. Не спрашивай про белый экран. Пожалуйста. Я сидел и несколько долгих минут смотрел на записку. Почему-то самым страшным во всем этом предложении Тем, из-за чего я почувствовал холодок, было это слово «пожалуйста».